Глава 18. Настал день, когда, отойдя от полотна, Кай понял — оно почти завершено. Оставалось забыть о картине на несколько дней, чтобы после взглянуть свежим взглядом. Возможно, понадобится что-то подправить, но лишь мелкие детали, ведь основная работа подошла к концу. Конец. Словно чтобы осознать свершившееся, повторил он мысленно. «Всё рано или поздно его находит». Первую ночь после завершения полотна сон его был тревожным и некрепким. Кай постоянно просыпался. Мысли крутились в голове. Он чувствовал странное облегчение. Ещё ранней весной, до того, как он приступил к первой картине, его разом посещала предательская мысль. «У меня ничего не выйдет. Я не смогу». Что, если он ожидает от себя больше того, что представляет на самом деле? Но в конце концов, Он гнал сомнения и игнорировал опасения, как делал всегда. Сомнение может развеять лишь одно — дело. И тогда он погрузился в работу. Теперь Кай видел, он принял верное решение. И вышло всё великолепно, как он и задумывал. Но в то же время Кай не покидала мысль, что он оставил часть себя в этих полотнах. Иначе как объяснить пустоту, которую он ощущал в груди? Возможно, ему понадобится время, чтобы прийти в себя. Но будет ли у него это время? Поднявшись с постели, Кай стал одеваться. Солнце встало, а он собирался наконец-то навестить мать. Об этом визите Кай давно думал, но будто всячески избегал. Накрутив на шею шарф, связанный из серой пряжи, Кай заметил свой блокнот с зарисовками. Поддавшись порыву, он взял его с полки, захватив несколько карандашей, положил в сумку. Покинув комнату, повернул ключ в ржавеющем замке. Спустившись, он пошел по утренней, окутанной сонной тишиной улице. Над горными пиками зависла дымка, а солнце светило ярко, заливая сиянием дома. Царящее в округе умиротворение передалось и каю. Он не заметил, как стал прислушиваться к своим шагам и скрипу снега. Так он добрел до Костницы. В этот ранний час мало кто посещал своих предков, но дверь была открыта. Проникнув внутрь и миновав темный коридор, Кай прошел дальше. Вереница черепов стояла на полках, глядя на него пустыми глазницами. Все они были расписаны, на некоторых краска потускнела, но это лишь означало, что рисунок обновят. В церкви этим занимался один из помощников-священников, чей род заботился о приходе и проповедовал в этих краях уже больше трёх веков. Кажется, когда-то их семейство даже жило по ту сторону озера Хольштеттер в одном из домов, выстроенных вблизи замка Групп. Поэтому не было удивительно, что Герхард, ставший священником в сравнительно молодом возрасте, сам ненамного старше Кая, пользовался искренним уважением. Правда, по важным делам предпочитали обращаться к его родителю, отцу Уильяму. Каю тоже предлагали расписывать черепа, но он отказался. С самого детства Косница вызывала в нём противоречивые чувства. И вот теперь он неожиданно ясно осознал, что ему стоит подумать о своём теле. Если Кай не позаботится об этом, то тоже окажется... Кая смотрелся разглядывая серовато-белые и местами имевшие медный оттенок пятна, оставшиеся после предыдущих слоёв краски. На полке. Черепа поблёскивали, и в лучах утреннего света, льющегося из окна, имели сероватый оттенок. Помимо крестов, что рисовали на лбу над глазницами, было ещё несколько основных, часто повторяющихся рисунков, и у всех них имелся смысл. Дубовые листья на кости символизировали славу, лавровые — победу, плющ — символ жизни, и розы — любовь. На черепе матери Кая вились розы. Это было решение бабушки. Кай бы вряд ли остановил свой выбор на этом цветке. Но он даже не знал, как выглядела его мама. Когда она покинула дом, дед Кая в ярости из-за своеволия дочери уничтожил единственный портрет, а через пару лет и он, и она погибли. Если подумать, за какой-то месяц их семейство сократилось до одного лишь Кая и его бабушки, а теперь их родовая линия и вовсе прервётся на нём. Кай зажёг тонкую свечу, поставив её рядом с черепом, и некоторое время стоял неподвижно. Он даже не заметил течения времени, лишь понял, что солнечный свет стал ярче. Его привёл в себя стук трости по камню, лёгкий и звонкий. Так звучала трость, которую носили для украшения, в угоду моде, а вовсе не как предмет необходимости. Трость деда Йона всегда стучала тяжело и глухо, словно кара, каждый раз обрушиваясь на землю. Престарелый мужчина переносил на нее немалую часть своего веса. Оден Хестен был единственным человеком в Хольштате, который, будучи истинным аристократом, следовал модным веяниям столицы даже в захолустье. Он вошёл в косницу, слегка пригибаясь, и рукой, облачённый в чёрную перчатку, изящно поднимал трость над землёй. На голове у него была шляпа-котелок, а на плечах — шерстяное пальто. На висках его среди чёрных волос проступала седина, как и на аккуратно стриженной бородке. Лицо было худым, совпалыми щеками и большими блестящими глазами. В своё время он был весьма привлекательным мужчиной, и даже ныне остатки былой красоты явственно проступали в его благородных чертах. Если он был удивлён присутствием Кая, то ничуть этого не показал. Тот кивнул, поприветствовав неожиданного посетителя. Насколько он знал, у рода Хестейнов был свой склеп по ту сторону озера, и размером он лишь немногим уступал всей территории, отведённой под кладбище в Хольштате. Оден Хестейн, остановился у одной из полок. Кай тем временем решил, что ему пора, и направился к выходу. Но не прошло и нескольких секунд, как за спиной он вновь услышал звонкий стук трости. «Кай Ларс!» — окликнул его аристократ. Кай уже успел выйти на улицу. Морозный воздух приятно ласкал лицо. «Вы что-то хотели?» «Верно!» — отозвался господин Хестейн, остановившись рядом. Его взгляд тоже коснулся гор и озера. Повисла затяжная пауза. «Всей нашей семье понравилась твоя последняя картина. И фреска тоже заслуживает внимания». «Спасибо, сэр», — сдержанно поблагодарил Кай. «Раньше похвала от аристократического семейства привела бы его в восторг, а теперь он и так знал, что его полотна заслуживают восхищенного внимания». «Ты ведь нигде не обучался?» — задал Оден отвлечённый вопрос. «В Хольштате не получишь подобного образования». «Точнее, никакого не получишь. Почти все мужчины сразу получают работу в шахте. Там и учатся». «Но у меня был учитель», — продолжил Кай. «Да, я слышал. Какой-то заезжий пьяница», — небрежно отозвался Оден Хестейн. Он любил выпить, но пьяницей не был. Картинам он посвящал больше времени. Его работы участвовали в выставках. Судя по лицу аристократа, сказанное его совершенно не впечатлило. «Но это совершенно не то же, что художественная академия». Кай ничего не ответил, а аристократ продолжил. «Наше семейство в силах устроить тебя в Академию искусств и даже оплатить обучение. Как показалось, что он ослышался. Ему потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. «Но зачем вам это?» — озадаченно спросил он. «Я вижу талант, который нуждается в огранке, и я способен помочь. Тем более я бы не стал вкладывать средства в то, что в будущем не принесет никакой пользы» уверенно произнёс Оден Хестейн. В каждом его слове звучала уверенность в своих силах, привитая с самого рождения, которое сопровождала его каждую минуту жизни. «Раз всё решено, то летом готовься к поездке в Вену». Летом. На мгновение Кай позволил себе задуматься о том, как поступит в Академию, где не просто увидит работы именитых художников, а эти творцы станут его наставниками и учителями. «Простите, но я не думаю, что могу согласиться», не позволяя больше думать себе о будущем, сказал Кай. «Его судьба была уже решена. Альвы уже не раз пытались его убить, и если бы не Йене, нынешнего разговора бы не произошло». Оден Хестейн нахмурился. Он не привык, чтобы от его щедрых предложений отказывались. Да и не зная всех обстоятельств, глядя со стороны, даже сам Кай посчитал бы себя настоящим глупцом. «Подумай ещё. Я уверен, ты поймёшь, какая это возможность. Будет жаль, если такой талант в итоге отдаст себя шахте», настойчиво продолжил аристократ. И, не давая вставить и слова добавил. «У нас в замке на днях будет ужин. Ты ведь помнишь?» «Да», — соврал Кай, — «в последнее время ему точно было не до чужих мероприятий». «Вы ведь устраиваете его каждый год, когда лёд встаёт на озере. Как об этом можно забыть?» «Верно. Но в этот раз мы затянули. Многие семейства города получили приглашение. Тебя зову лично. Поэтому отказа не приму». Сказав это, Оден бросил на Кая красноречивый взгляд. Тот, задумавшись, всё же кивнул, и Хестейн сразу же направился прочь. Кай тоже пошёл к выходу. Он не имел желания идти на этот ужин. Но это было последнее празднество в его жизни. Событие, на котором соберутся почти все жители городка. Да и Герда обожала эти вечера из-за танцев и возможности надеть своё любимое красное платье. Когда Кай задумчиво вышел на улицу, то увидел и вторую часть семейства Хестенов — мать с дочерью. Кай встретился взглядом с Ханной. Девушка была на год младше его, хотя образована не по годам. Хестены не ограничивали образование дочери. Каждый год к ней приезжал кто-то из учителей столицы. Через некоторое время наставник покидал замок, и ему на смену приходил другой. Немалую роль сыграла богатая фамильная библиотека. Время, когда Кай создавал портрет Ханны, стало глотком свежего воздуха. По крайней мере, ему было интересно послушать мысли человека, росшего в иной обстановке и не обременённого теми же социальными рамками, что и он. «Кто из них тебе больше нравится?» Кайф вздрогнул от внезапного тихого голоса. Его всего за мгновение кинуло в жар и в холод. Ени словно появилась из ниоткуда, хотя в её случае это было вовсе неудивительно. «Богатая или подруга детства?» «На твою руку столько претендентов, принцесса Кай!» Она склонила голову, пристально смотря на семейство Хестенов, в то время как они совершенно её не замечали. Солнце стояло высоко в небе, рассвет прошёл, а до заката было ещё слишком далеко. «Говоришь так, будто тебе это интересно». «Немного», — признала Йенни. «Тогда почему нет третьего варианта?» — поинтересовался Кай прищуром, глядя на неё. Она промолчала, хотя уголок губ дёрнулся вверх. Кажется, ей понравился его ответ. «По крайней мере, аристократы, пришедшие на смену роду Бартрамов, достойны занимаемого ими положения». «Значит, эта часть истории правдива? Священник говорил, что ты убила предыдущих владельцев замка», — вспомнил Кай. «Не всех. Лишь отца и старшего сына», — небрежно отмахнулась Дева Льда. «Его дочери и младший наследник остались живы». «И кем же из четверых названных тобой был глава семейства Бартрамов?» Кай вспомнил сказанное Йене в башне церкви. «Вор, убийца, насильник и жертва». Ответа долго ждать не пришлось, но он стал неожиданностью для Кая. «Насильник!» Кай сглотнул, не желая больше думать, какой смысл скрывался в одном единственном слове. «А жертва эта...» Я не подалась к Каю. Её взор скользнул от шеи к его глазам. Ресницы, укрытые инеем, тоже качнулись вверх-вниз. «Это ты, Кай! Как бы я ни желала предотвратить твою смерть, Ты станешь жертвенным агнцем, принесённым в дар зиме. Я и так знал, мог бы и не спрашивать. Отведя взгляд, хмуро подумал он. «Мне надо уйти на какое-то время», — вдруг сказала Йеня. «Куда?» «Кое-где зимние альвы расплясались. Если их не усмирить, то сильно похолодает, и тогда многие погибнут». Последнее она проговорила с неохотой. Кай кивнул. «Пока меня не будет, не броди по лесам и горам. Особенно держись подальше от Малервега. И от кустов с бузиной тоже». «Почему от бузины?» Кай удивился, взглянув на неё. Про лес он слышал не раз. На то были причины. Ени говорила, что под тенью тех деревьев жило слишком много природных духов, которые теперь были смертельно опасны для него. Дева истребляла их. Но это пагубно сказывалось не только на природе, но и на ней самой. Кай видел перемены, но пока держал мысли при себе. «У деревьев бузины крайне мстительные духи, и в округе живет один достаточно сильный», откинулась она, поморщившись от одного упоминания. «Если без спроса отломить ветвь, «Можно стать её врагом». «Ты сломала ветвь?» «Нет, ветку я не ломала», — покачала головой и, растягивая слова, ответила Йене и, прежде чем двинуться дальше, добавила. «Я нечаянно заморозила всю её рощу». Кай шумно выдохнул. «Да, всё логично. Как я мог ожидать от тебя иного?» «Я же сказала, что сделала это нечаянно». «Я знаю, но всё, что ты делаешь, имеет определённый размах и налёт несдержанности». Кай совершенно её не укорял, скорее, подтрунивал, а брови Йенни всё больше сходились к переносице. «Раз тебе приходится уйти, значит, духи сильно расплясались?» «Я должна разобраться с ними до того, как они достигнут озера, а двигаются они в его сторону». «Это из-за осколка?» «Отчасти!» «Но я уже завершил последнюю картину», — пронеслось в голове Кая. «Скажи ей», — потребовал внутренний голос. «Поживи еще немного», — будто прочитав его мысли, проговорила Йене и мимолетно коснулась его плеча. Некоторое время они двигались по улочке городка молча. Когда Кай увидел дедушку Йона, который сидел на лавке у дома, уперев один конец трости в землю, а второй сжимая в руках, то на мгновение позабыл, что не рядом с ним оставалась невидимой для остальных людей. Он неосознанно сделал шаг вперед, словно собираясь закрыть деву льда собой. Но вовремя опомнившись, больше ничем себя не выдал, а подойдя ближе, поздоровался со стариком. Господин Йенсен повернул голову, провожая Кая взглядом, но ничуть не меняясь в лице и ничего не произнося, а после вновь уставился в пространство перед собой. «Этот старик!» — щурясь проговорила Йене. Она обернулась, посмотрев на престарелого мужчину. «Где-то я его видела!» Кай немного удивился. Как он успел понять, Йене обладала крайне избирательной памятью а протянула она в следующую секунду. «Однажды зимой он гонял на улице детей, которые говорили про меня всякую ересь». «Поэтому ты его и запомнила», — подытожил Кай, скорее для самого себя, и, забывшись, продолжил. «Господин Йенсен не верит в истории о деве льда. И в тебя саму не верит. До удивления упрямый старик». Раньше мы смеялись, что он не обратит внимания, даже если что-то необычное окажется у него под носом. «Еня, не причиняй ему вреда и не забавляйся с ним. Он хороший человек». «Я и не думала», — фыркнула леденица. «Я видел твое лицо. Мне всего лишь было интересно». «Ты странно улыбалась», — отозвался Кай хотя уже понял, что ошибся, и неправильно истолковал намерения Йенни. Впереди уже виднелся фасад его дома. «Если я улыбаюсь, это не каждый раз значит, что я хочу кого-то убить», — ее голос звучал раздраженно. «Знаю», — проговорил Кай, останавливаясь и разворачиваясь к ней. Под холодной маской равнодушие таилось куда больше человечности, чем можно было представить. «Не допусти, чтобы осколок зеркала разума попал к кому-то другому, пока меня не будет», сказала Йене, видимо, прощаясь. Взгляд Кая стал хмурым. «Это значит, не умри, пока меня не будет? Или не умри, пока я сама тебя не убью?» Взгляд льдистых глаз Йене словно пронзал Кая насквозь. Способен был рассмотреть даже то, что Кай сам в себе заметить был не в силах. Но он знал, что это чувство давно стало обоюдным. «Оба», — бросила Е нехладнокровно. «Я думаю, оба эти варианта».